Жилища на открытом пространстве второго уровня однотипные и напоминают дом покойного Тевуртия Помпилия, Двухэтажные квадратные коробки с парковками для флаеров на крышах. Состоятельным дельтам не остается ничего иного, кроме как выкупать несколько домов и соединять их галереями. Площадь резиденции нашей цели номер один, Алекса Цепиона, чуть меньше, чем полгектара. Гискон обеспечил нас семью штурмовыми флаерами класса ОСА, вмещающими двух штурмовиков, управляющих турелями пулеметных точек и плазменными пушками, пилота и четверых пехотинцев для дезонтирования. Штурмовиков и пилотов пришлось нанять. В роли спецназа выступали трикстеры. Я сижу напротив Наомана и Бена, касаясь рукой 18-летнего Ромула. Картинка с камер флаера передается на панель, встроенную перед глазами в гермошлем. Две осы остаются отсекать периметр. Шесть, включая мою машину, проносятся над резиденцией Цепиона. Штурмовики стреляют из плазменной пушки по флайерам на крыше, как боевым, так и гражданским. На их месте распускаются огненные цветки взрывов. Взгляд выхватывает человека, летящего с крыши с раскинутыми руками. У преступников срабатывает система оповещения. Внизу воет сирена. Мой усиленный динамиками голос прокатывается над резиденцией. Говорит Леонард Тальпалис, ведомство «Оплот». «Алекс Цепион, ты обвиняешься в противоправных действиях». Требование немедленно сдаться, иначе все находящиеся на этой территории будут уничтожены. Видимо, Цепион посчитал, что происходит очередная разборка, и велит своим людям отстреливаться. Из шахт внизу поднимаются боевые орудия, в том числе плазменные пушки, но двигаются они медленно, потому их тотчас уничтожают залпы ОС, сделавших повторный заход. лишь одна пушка успевает выстрелить но наводчик не попадает по поневленному флаеру ставшему на крыло и рванувшему вертикально вверх душу будто бы заливает кипящей магмой сердце чистит раньше трикстеры были жертвами нас загоняли как диких зверей и вот настал наш черед невольно улыбаюсь, глядя как из окон по нам пытаются стрелять из подствольников но искусственный интеллект наших флайерах мгновенно реагирует на опасность и уводит машины из-под обстрела, успев отправить заряды в окна. У каждой осы своя цель. Взрывом выбивает стекла и подбрасывает крышу дома. Преступникам нечего нам противопоставить. Продемонстрировав наше превосходство, я еще раз предлагаю сдаться. «Алекс Цепион и его верные псы! Сдавайтесь!» «Выходите во двор и ложитесь лицом в землю. Тогда, возможно, вам сохранят жизнь!» Вайодан уверял, что район, где жили Помпилии, контролирует именно банда Цепиона, прикрывающегося ресторанным бизнесом. «Потому я начал именно с него». Оса идет на третий заход, но никто не думает сдаваться. Похоже, придется перебить тут всех к хренам. А мне хотелось бы взять цепиона живым и допросить. Ухватиться за нить, ведущую к заказчику. Уверенно, натянется к баетарху. Еще у меня висит незакрытый квест по терактам, а зацепок пока ноль. Одно только имя наемника, виденного в аэропорту перед взрывом. гелибал Армадон. Мы разносим еще один дом, стоящий ближе к периферии. Сирена затыкается. Из двухэтажки, обозначенной следующей целью, выходят боевики с поднятыми руками. Семь человек. Становятся на колени их затягивает жирным черным дымом. А когда он рассеивается, они лежат лицом вниз. Переключаюсь на внутреннюю связь. «Пехота, приготовиться к десантированию, проверить дома, Цепиона доставить по возможности живым. Миранда, вызывай полицию!» «Так мы снимем сливки, то есть верхушку ОПГ, а полицейские разберутся с мелочью. Если вызывать их раньше, они предупредят Цепиона, ведь половина местного отделения от него кормится». Я десантируюсь вместе с остальными трикстерами. Мне необходимо действовать, глушить боль адреналином, кормить ярость смертями врагов. Работаем четверками. Двое прикрывают, двое перемещаются до укрытия, затем меняемся. Мне в напарники достаются Рому. Я первым, двигая до сдавшихся, приставляю ствол к затылку 22-летнего Валентина Бубелинга. «Где цепион?» Лицо и голову полностью закрывает шлем, и мой голос слышно только если переключиться на внешнюю связь. Я ощущаю себя в виртуальной реальности, ведь ориентироваться приходится по изображению, но даже так программы выводят характеристики людей, с которыми я сталкиваюсь. «Строение 13!» — бурчит он, воткнувшись в асфальт. Список преступлений этого парня впечатляет. Грабежи, убийства, вымогательства, покушения, и палец невольно давит на спусковой крючок. Но останавливаю себя. Валентин купил себе жизнь, сдав лидера. Как бы я ни ненавидел шакалов, придется его пощадить, чтоб он остаток дней провел на исправительных работах в угольных шахтах. Переключаясь на общую связь, «Восьмерка, готовьтесь принимать! Остальные окружаем строение 13. Передвигаемся туда также четверками. Дом находится в третьем ряду построек и соединен с соседними стеклянными оранжереями. С нашей стороны такие переходы уцелели. В крови бурлит адреналин, мне непривычная роль загонщика. Ногой бью пластиковую дверь в оранжерею, но она заперта. Прикладываю коммикатор к считывающей панели, и она принимает запрос. И, и запрограммированы подчиняться запросам с более высоких уровней. Пространство утопает в растительности. Пахнет сыростью, зеленью, цветами. Водя стволами по сторонам, проходим небольшой бассейн, окруженный травой с продолговатыми листьями, в человеческий рост. Никто не нападает, что ожидаемо. Вижу впереди движение, вскидываю руку, веля всем остановиться, целюсь в шевеляющиеся растения. Мимо статуи обнаженной женщины, прикрывающейся рукой, проходит еще одна наша группа. «Восьмерка, готовность», — повторяю я. Впереди идущая группа попадает под обстрел. Слышны выстрелы, крики, звенит разбитое стекло. Бросаюсь на помощь нашим, но, когда добегаю до тринадцатого дома, Все уже кончено. Трикстеры пустили по плазменному разряду в каждое окно, и изнутри тянулся густой черный дым. «В доме никого», — проговорили искаженным динамиками женским голосом. «Вероятно, ушли через подземный ход». «Восьмерка, интересуюсь я». «Ждем», — откликаются лучшие бойцы, заранее отправленные на перехват подземелья. «Парализаторы готовы, позиции заняты». Слышу шаги, отбой. В гермошлем встроены фильтры, он защищает отравляющих веществ, потому проникаю в задымленный дом. Возле запертого изнутри люка толпятся трикстеры. Кто это именно не разобрать? Костюмы-то у всех одинаковые. Знаков отличия нет. Это ли он, представляюсь я, не взрываем ждем. Восьмерка, отчитайтесь, как будет ясность. Все остальные молчать, говорить только, если что-то экстренное. Через пятнадцать минут пробивается восторженный голос Дэна. «Цель взята! С обеих сторон без потерь! Охренеть снаряга! Движемся назад!» Щелкает щеколда, и люк в полу распахивается, появляется Дэн. Друг за другом вытаскивает семь тел. Восьмое и девятое мальчики лет семи и десяти. Программа подсказывает, что цепион — Низкорослый черноволосый мужчина с оттопыленными ушами. Его послужной список удивляет даже меня. Указываю на него на двух его приближенных с такими же списками совершенных преступлений. Хозяин, узнаю Миранду, она осталась вместе с Виктором во флаере сопровождения, куда должны будут погрузить пленных. Прибыли полицейские. Что им сказать? Что уже иду. «Информирую Ра, чтобы готовил мобиль для транспортировки пленных на базу. Потом подготовь транспортник, что полетит на Сабанский полуостров, к приему людей. Бойцов накормите, ждите меня, я полечу с ними». По общей связи говорю. «Тела троих преступников на борт. Доставить во флайер сопровождение, остальных оставить здесь. Пехота, занимайте места во флайерах». Летите в точку сбора, грузитесь на транспортник и ждете меня. Дальше будет разбираться полиция. Выхожу из дома и шагаю к ограждению. Под ним виден зависший старенький полицейский ястреб, на каком я работал во внешнем патруле. Чуть дальше в воздухе маячит машина, управляемая Виктором. Стягиваю шлем, жадно вдыхая воздух пахнущий гарью. Зрение перестраивается и меня покачивает. На борту свои осы, передеваясь, даю команду Миранде связаться с полицейскими. Стягиваю костюм и будто бы остаюсь без кожи. Сперва по плану поговорить с полицейскими, потом штурм второй, третий, четвертой резиденции преступных боссов, затем часовой допрос плен.